Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть вторая. Глава пятая. «Теперь или никогда?» – явились облома угрозные слова, лишь только он проснулся утром. Он встал с постели, прошелся раза три по комнате, заглянул в гостиную. что-ли сидит и пишет. «Захар!» – крикнул он. «Не слышно прыжка с печки. Захар не идет!»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 Захар метался по мастеровым, по лавкам, весь в поту. И хоть много гривен и пятаков положил себе в карман от сдач по лавкам, но проклял и Андрея Ивановича, и всех, кто выдумал путешествие. «Что он там один-то будет делать?» — говорил он в лавочке. «Там, слышь, служат господам все девки. Где девки с стащить? И как она станет...» кинуть натягивать на голые ноги барину!» Он даже усмехнулся так, что бакенбарды поднялись в сторону и покачал головой. Обломов не поленился, написал, что взять с собой и что оставить дома. Мебель и прочие вещи поручено Тарантию отвезти на квартиру куме, на Выборгскую сторону, запереть их в трех комнатах и хранить до возвращения из-за границы. Уже знакомый Обломова, иные с недоверчивостью, Другие со смехом, а третьи с каким-то испугом говорили «Едет, представьте, Обломов сдвинулся с места!» Но Обломов не уехал ни через месяц, ни через три. Накануне отъезда у него ночью раздулась губа. «Муха укусила! Нельзя ж с такой губой в море!» Сказал он и начал ждать другого парохода. «Вот уж август...»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 И напрасно будет его, Захар? Нет. У него чернильница полна чернил, на столе лежат письма, бумага, даже гербовая, притом исписанная его рукой. Написав несколько страниц, он ни разу не поставил два раза, которые. Слог его лился свободно и местами выразительно и красноречиво, как воны дни, когда он мечтал со Штольцем о трудовой жизни, о путешествии. Встает он в семь часов, читает. Носит куда-то книги, на лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нем появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Халата не видать на нем, Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами. Обломов сидит с книгой или пишет домашним пальто. На шее надета легкая косынка, воротнички рубашки выпущены на галстук и блестят, как снег.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 «А обедать будет?» «Кто его знает?» Сонно отвечал Захар. Захар все такое же. Те же огромные бакенбарды, небритая борода, тот же серый жилет и прореха на сюртуке. Но он женат на Анисе, Вследствие ли разрыва с кумой или так, по убеждению, что человек должен быть женат. Он женился и, вопреки пословице, не переменился. Штольц познакомил Обломова с Ольгой и ее теткой.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 друга, которому верила и с ними соизмеряла свой шаг. Как бы то ни было, но в редкой девице встретишь такую простоту и естественную свободу взгляда слова-поступка. В ней никогда не прочтешь в глазах. Теперь я подожму немного губу и задумаюсь. Я так не дурна. Взгляну туда и испугаюсь, слегка вскрикну. Сейчас подбегут ко мне, сяду у фортепиано и выставлю чуть-чуть кончик ноги. Ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла. Зато ее и ценил почти один Штольц, зато ни одну мазурку просидела она одна, не скрывая скуки, зато, глядя на нее, самые любезные из молодых людей были неразговорчивы, не зная, что и как сказать ей. Одни считали ее простой, недальней, Не глубокой, потому что не сыпались за ее ни мудрые сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные, смелые реплики, ни вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе. Говорила она мало, и то свое, не И ее обходили умные и бойкие кавалеры. Не бойкие, напротив, считали ее слишком мудренной и немного боялись.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 Андрей божится, что о чулках и о рубашке еще не говорил, а говорил о дружбе своей ко мне, о том, как мы росли, учились. Все, что было хорошего, и между тем... И это рассказал, как несчастлив Обломов, как гибнет все доброе от недостатка участия, деятельности, как слабо мерцает жизнь и как... — Чему ж улыбаться? — продолжал думать Обломов. — Если у ней есть сколько-нибудь сердца... Но должно бы замереть, облиться кровью от жалости, а она... Ну, бог с ней. Перестану думать. Вот только съезжу сегодня, от обеду и не ногой. Проходили дни за днями. Он там и обеими ногами, и руками, и головой. В одно прекрасное утро Тарантьев перевез весь его дом к своей куме, в переулок на выборшую сторону.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 Когда они обедали со Штольцем у ее тетки, Обломов во время обеда испытывал ту же пытку, что и накануне. Жевал под ее взглядом, говорил, зная, чувствуя, что над ним, как солнце, стоит этот взгляд, жжет его, тревожит, шевелит нервы, кровь. Едва-едва на балконе, за сигарой, за дымом, удалось ему на мгновение скрыться от этого безмолвного, настойчивого взгляда. «Что это такое?»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 «Вы охотно едете?» – спросила она. «Да, я очень охотно». Он взглянул. Улыбка так и ползает у ней по лицу. То осветит глаза, то разольется по щекам. Только губы сжаты, как всегда. У него не достало духа солгать покойно. «Я немного ленив», – сказал он, «но ему стало вместе и досадно» что она так легко, почти молча, выманила у него сознание в лени. «Что она мне? Боюсь, что ли я ее?» — думал он. «Ленивы?» — возразила она с едва приметным лукавством. «Может ли это быть? Мужчина ленив? Я этого не понимаю». «Чего тут не понимать?» — подумал он. «Кажется, просто». «Я все больше дома сижу. Оттого Андрей думает, что я...»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 У нее все лицо смеялось, а губы нет. — О, да она... С ней надо быть осторожным, — думал Обломов. — Чего же вы считаете? — с любопытством спросила она. — Я точно люблю больше путешествия. — В Африку? — лукаво тихо спросила она. Он покраснел, догадываясь не без основания, что ей было известно не только о том, что он читает, но и как читает.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 Отвечала Блумов. Вы не актриса. Ну и я вам спою, сказала она штольцу. Илья, готовь комплимент. Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в трельяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на нее, как будто флеровое покрывало. Лицо было в тени.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 Он в эту минуту уехал бы даже за границу, если бы ему оставалось только сесть и поехать. В заключение она запела каста дива. Все восторги, молнии, несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающие по телу. Все это уничтожило Обломова. Он изнемог. — Довольны вы мной сегодня? — вдруг спросила Ольга Штольца, перестав петь. — «Спросите Обломова, что он скажет», — сказал Штольц. «Ах!» — вырвалось у Обломова. Он вдруг схватил было Ольгу за руку и тот же же оставил и сильно смутился. «Извините», — пробормотал он. «Слышите?» — сказал ей Штольц. «Скажи по совести, Илья, как давно с тобой не случалось этого?» Это могло случиться сегодня утром, если мимо окон проходила сиплая шарманка, мешалась Ольга с добротой, так мягко, что вынула жало из сарказма. Он с упреком взглянул на нее. — У него окна по сю не выставлены, не слыхать, что делается наружу, — прибавил Штольц. Обломов с взглянул на Штольца. Штольц взял руку Ольги.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 — Чтоб вам было ловко, свободно, легко, и чтоб вы не уехали лежать. — Оно злое, насмешливое создание, — подумал Обломов, любуясь против воли каждым ее движением. — Вы хотите, чтоб мне было легко, свободно и не было скучно? — повторил он. — Да, — отвечала она, глядя на него по-вчерашнему. —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 и ласков. Не знаю. Только мне кажется, вы этим взглядом добываете из меня все то, что не хочется, чтобы знали другие, особенно вы. А чего же? Вы друг Андрея Ивановича, а он друг мне, следовательно, следовательно, нет причины, чтоб вы знали про меня все, что знает Андрей Иванович. договорил он. Причины нет, а есть возможность.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 Я что-то добываю из нее, — думал он. Из нее что-то переходит в меня. У сердца вот здесь начинает будто кипеть и биться. Тут я чувствую что-то лишнее, чего, кажется, не было. Боже мой, какое счастье смотреть на нее! Даже дышать тяжело. У него вихрем неслись эти мысли, и он все смотрел на нее, как смотрят бесконечную даль в бездонную пропасть, самозабвением, снегой. — Да помните, месье Пломов. теперь как вы сами смотрите на меня, — говорила она, застенчиво отворачивая голову. Но любопытство превозмогло, и она не сводила глаз с его лица. Он не слышал ничего. Он в самом деле все глядел и не слыхал ее слов и молча поверял, что в нем делается. Дотронулся до головы,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 Иногда даже бронит, если я не пойму чего-нибудь вдруг или не послушаюсь, не соглашусь с ним. А их не бронит, и я, кажется, за это еще больше люблю его. Самолюбие, — прибавила она задумчиво. Но я не знаю, как оно сюда попало, в мое пение. Про него давно говорят мне много хорошего. А вы не хотели даже слушать меня? Вас почти насильно заставили.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 — Постойте, еще одно спою, — сказала она, и в ту же минуту лицо ей вдруг вспыхнуло, глаза загорелись, она опустилась на стул, сильно взяла два-три аккорда и запела. — Боже мой, что слышалось в этом пении? Надежды, неясная боязнь, гроз, самые грозы, порывы счастья — все звучало не в песне, а в ее голосе. Долго пела она по временам оглядываясь к нему, детски спрашивая "Довольно? Нет, вот еще это!» и пела опять. Щеки и уши рдели у нее от волнения. Иногда на свежем лице ее вдруг сверкала игра сердечных молний. Вспыхивал луч такой зрелой страсти, как будто она сердцем переживала далекую будущую пору жизни. И вдруг опять потухал этот мгновенный луч, опять голос звучал свежо и серебристо.